Она обрела домой Клиффорду, чтобы там совместными усилиями они сочинили еще один рассказ, создали нечто из ничего. Ведь рассказы означают деньги. Но, судя по всему, Клиффорда чрезвычайно заботило, могут ли его рассказы считаться первоклассной литературой или нет. Ей же, в сущности, было все равно. «В них абсолютно ничего нет», — сказал ее отец. «Если не считать 1200 фунтов только за прошлый год», Был ее простой, но убедительный ответ. Когда вы молоды, вы крепко стискиваете зубы и упорно добиваетесь своего, и тогда деньги начинают притекать к вам из какого-то невидимого источника. Весь вопрос в том, хватит ли у вас на это сил, хватит ли воли, той воли, которая неощутимо, но мощно исходит от вас, притягивая к вам деньги во всем их мистическом, загадочном, всемогущем ничтожестве, той воли, которая заключена в слове, написанном вами на клочке бумаги. Это какая-то магия, и это, несомненно, триумф. Вероломная богиня удачи. Уж если кому и стоит продавать себя, то только ей, этой неверной богине удачи. Но даже продаваясь ей, вы не перестаете презирать ее. А значит, не так уж вы безнадежны. Конечно, в сознании Клиффорда еще с детства осталась масса разных табу и всяческих фетишей. Ему хочется, чтобы о нем думали как о действительно хорошем писателе. А это ведь всего лишь пустое тщеславие. Действительно, хороший писатель тот, кто нравится публике. Что толку быть хорошим писателем, если ты никому не известен? Судя по всему, большинство действительно хороших писателей не успевают на свой автобус. В конце концов, жизнь нам дается один только раз, если мы опоздали на свой автобус, мы остаемся на обочине дороги среди всех других неудачников». Кони подумывала о том, чтобы следующую зиму провести в Лондоне, разумеется, с Клиффордом. Они с ним, слава богу, успели на свой автобус и даже могут позволить себе места наверху, где их все могут видеть. Но ее все больше беспокоила отрешенность Клиффорда. Отсутствующее выражение его глаз — Участившиеся приступы глубочайшей депрессии все больше давали о себе знать его душевные раны. И тогда Коне хотелось кричать от отчаяния. «О, Господи, если механизм сознания выходит из строя, что в этих случаях делать?» Ведь она сделала все, что было в ее силах. Неужели все это было абсолютно впустую? Порой она горько плакала, хотя и говорила себе в такие минуты. «Какая же ты дура! Что толку проливать слезы? Слезами горю не поможешь!» После разрыва с Микейлисом она убедила себя, что ничего от жизни ждать больше не будет. Такая позиция казалась ей единственно возможным решением, в общем, неразрешимой задачи. Ничего другого, кроме того, чем она привыкла жить, ей не было нужно. Ей хотелось лишь одного. Пусть все идет своим ходом. Клиффорд, его рассказы, регби холл ее обязанности в качестве леди Чаттерли, деньги и слава, какой бы она ни была. Ей хотелось, чтобы все это продолжалось и дальше. А любовь, секс и тому подобное чепуха — это как мороженое в жару. Съешь его и тут же забудешь. Если не давать этому становиться навязчивой идеей, то все это не стоит выеденного яйца. Особенно секс. Нечто совершенно ничтожное. Если относиться к нему, как он того заслуживает, никаких проблем с ним не будет. Предаться сексу — все равно, что выпить стакан вина — Это занимает столько же времени, так же пьянит и так же немного, значит».